Глава восьмая Рекс знакомится с новыми друзьями. Створки противоположной стены летательного аппарата медленно раскрылись, и динозавр вместе со своим летающим поводырем вошел в огромный лифт. Что-то засвистело. Пол под ногами динозавра стал мелко дрожать, и, наконец, лифт мягко поплыл куда-то вверх. Через некоторое время свист исчез, тряска тоже, и двери лифта опять открылись. Перед изумленным взором тиранозавра Рекса Предстал длинный коридор, в конце которого он увидел странную картину. За огромным столом сидели еще трое динозавров, напоминавшие устрашающих ящеров только своим внешним видом. Вокруг них с подносом в руках вился еще один зеленый астронавт с моторчиком и пропеллером на спине. Он подавал ящерам еду. На подносе лежали огромные аппетитные сардельки, над которыми поднимался ароматный пар. динозавр Неожиданно орабел, увидев своих собратьев, и, опасаясь выходить, топтался в лифте. Его спутнику пришлось даже подбодрить своего нового приятеля. «Ну, давайте же, выходите!» Зеленый страна сунул в лапы динозавру какую-то маленькую блестящую штучку. «Вот, здесь написано, как вас зовут». — Ну, идите, идите, не стесняйтесь, а мне еще нужно поговорить с капитаном корабля. Двери лифта закрылись, и динозавр остался стоять в дальнем углу коридора, держа в передних лапах медальон, на котором были выбиты какие-то буквы. — Ой, а это кто? — Пискнул тонким женским голосом летающий ящер. Его сосед, на мгновение оторвавшись от еды, неразборчиво пробормотал, кажется, тоже динозавр. По-моему, я с таким однажды дрался, потом громко позвал. «Эй, иди к нам, не бойся, что ты там стоишь?» Новичок. Еще немного потоптался в конце коридора, а потом сделал несколько шагов вперед. — Здравствуйте! — вежливо улыбаясь, — сказал он. — Ты кто? — спросил у него динозавр с рогом на носу. Рекс вспомнил про штучку, которую сунул ему в лапы зеленый астронавт, и прочитал «Я нем ту...» «Воз — скер!» Собравшиеся за столом динозавры недоуменно переглянулись. Что он сказал? — пропищала птица, ящер. Только сейчас динозавр сообразил, что медальон нужно перевернуть. «Меня зовут Рекс!» Медленно и с выражением прочитал он во второй раз. Морда его снова растянулась в широкой улыбке, и он еще раз восторженно крякнул. «Меня зовут Рекс!» Он так обрадовался этому открытию, что мгновенно позабыл о робости и уверенно зашагал к столу. Динозавры и ящер, собравшиеся за столом, в один голос приветствовали его. «Здравствуй, Рекс!» Так бы сразу и сказал, проходи, садись, мы вот тут обедаем. Птица-ящер протянула тарелку Рексу. на попробуй сардельку. Кстати, меня зовут Лола. Очень приятно познакомиться». «Мне тоже очень приятно», — радостно проговорил Рекс. «Интересно, как им это удалось сделать?» Флегматично прожевывая сардельку, динозавр с рогом на носу спросил «Что ты имеешь в виду?». Рекс обвел взглядом большую комнату, в которой сидела компания. «Ну, я имею в виду все это. Они собрали всех нас здесь, научили разговаривать». Рогатый махнул толстой лапой. — Да не думайте об этом! Какая разница? У птицы-ящера по имени Лола неожиданно раскрылись крылья, и она едва не взлетела из-за стола. — Ой, извини, Рекс, они у меня непроизвольно открываются. Кажется, я уронила твою сардельку. рекс Наклонился над едой, лежавшей на полу сардельку. — А что это такое? — Отличная штука! — пробасил его новый знакомый. — Ты только понюхай, как пахнет! Рекс втянул носом воздух и почувствовал опьяняющий запах мяса. Однако он все еще опасался подобрать сардельку. Спросил только, а это вкусно? Динозавр, который сидел за столом, развалившись, словно толстый плюшевый мишка, удовлетворенно похлопал себя по животу лапой. Он еще спрашивает, вкусно это или нет. «Конечно, вкусно! Мы совсем недавно здесь сидим, а уже столько съели!» Он обратился к сидевшему рядом товарищу, который уже съел свою горку сарделек, и теперь тянулся к тем, что лежали перед соседом. — Макс, сколько мы уже съели за то время, пока сидим здесь? — Тот пожал плечами, не знаю. — Наверное, штук 250 Вот видишь, — наставительно сказал толстяк, — мы уже штук 250. — Съели. А ты спрашиваешь, вкусные они или нет? — Конечно, вкусные. Ешь и не сомневайся. Лола шумом сложила крылья и показала клювом в сторону Макса. — Ох, извини, он у нас не очень воспитанный. — Ну? — Дай еще одну сардельку хныча пропищал Макс, а то у меня горчица и кетчуп пропадают. Динозавр с рогом добродушно махнул рукой. — Ладно, бери, а то, небось, с голоду помрешь. Макс тут же схватил сардельку и принялся обильно поливать ее томатным соусом и обмазывать горчицей. Если бы не сосиски и сардельки, то мне бы здесь совсем не понравилось, сказал Макс, заглатывая очередную порцию пищи. А вот Лоли и Пупсу нравится, по-моему, Лоли больше всех. Она тут даже яйцо снесла. Лола смущенно закрыла глаза крылом и повернулась к Рексу. Да? — Мне здесь очень нравится, должна признаться, Рекс, я это сделала. Мне было очень стыдно, но я снесла яйцо. Не зная, что ответить, Рекс молча переминался с ноги на ногу. По-прежнему, прикрываясь крылом, Лола придвинулась к нему поближе. — Знаешь, Рекс? А ты мне с самого начала понравился. Ты такой большой, но очень-очень симпатичный. Мне, может быть, не следовало бы этого говорить, но я не могу удержаться. Она начала строить глазки Рексу, как кокетливая малышка. Чтобы выпутаться из этой неловкой ситуации, Рекс уселся за стол. Юркий зеленый официант прилетел откуда-то из глубины коридора с новым подносом пищи в руках кушать подано. Оставив поднос с дымящимися сардельками на столе, Официант мгновенно исчез. Рекс наклонился над горкой толстых сарделек и шумно втянул ноздрями воздух. — Ух, как здорово пахнет! — воскликнул он. — Дайте-ка я попробую! Он схватил со стола одну сардельку и, сунув ее в рот, стал внимательно пережевывать. — Да это же чертовски вкус! вкусно вот что я называю настоящей едой радостно завопил он это было нечто напоминающее прежний рык голодного динозавра и летающая тарелка даже покачнулась да ехидно спросил макс Ха. а раньше между прочим едой ты называл нас с пупсом Рекс виновато пожал плечами. Извините, ребята, это было давно. Раньше я был совсем другим. Я был тогда настоящим зверем. Он грустно вздохнул, и из его больших глаз покатились на пол слезы. Птица-ящер Лола присела к нему на плечо и принялась успокаивать. Ну ладно. Ладно, не плачь. Все мы в чем-то раскаиваемся. Это со всяким бывает. Да, шумно вздохнув, пробасил пупс. А я, между прочим, хоть и питался, травой тоже был, не безгрешен. Вот, смотрите. И в доказательство своих слов он поднял огромную по толстую лапу, на которой остался отпечаток раздавленного ящера размером с воробья. «Видите, что я сделал с этим беднягой?» На мгновенье... За столом воцарилось тягостное молчание, которое прервал радостный возглас Макса. «Да ладно, друзья, чего уж теперь сожалеть, будем честными, посмотрим друг другу в лицо и скажем, произошла эволюция, мы стали умными, с этим нужно смириться, давайте-ка лучше поедим!» Динозавры с довольным урчанием набросились на аппетитно пахнущие сардельки. Когда динозавры покончили с едой, дверь лифта в дальнем конце коридора открылась, и оттуда вылетел зеленый инопланетянин. «Эй, ребята! — закричал он. — Наш шеф просит вас зайти к нему». Поскольку сарделек больше не было, четверо друзей шумным топотом направились к лифту. Через некоторое время они с удивлением выглядывали из дверей лифта, который остановился в огромном саду возле цветущих растений. С лейкой в руке прохаживался седовласый старик с обвисшими усами и морщинистым лицом. — Здравствуйте, друзья! — приветливо сказал он. — Добро пожаловать на мой корабль! Оглядываясь по сторонам, ящеры медленно вышли из лифта и остановились рядом со стариком. — Разрешите представиться! Меня зовут капитан Грумс. Я летаю на этом корабле в прошлое, но главной моей обязанностью является забота о будущем. — Это как? — не понял Рекс. — Я забочусь о том, — пояснил капитан Грумс, — чтобы все животные и растения могли сохраниться до будущих времен чтобы они жили в мире и согласии друг с другом. Правда, клюк-клюк. Зеленый астронавт, к которому сам капитан корабля обратился лично по имени, от счастья еще больше позеленел. Да, капитан, истинная правда, восторженно запищал он. Старик добродушно смотрел на стоявших тесной группой ящеров. — Ну что же вы? Не стесняйтесь, проходите. — И что? Все это вокруг ваше? — прогудел Пупс. Капитан улыбнулся. — Да, мое. — Когда-то я прославился тем, что изобрел... Те самые хлопья, которые вы сегодня ели. Это принесло мне кое-какие доходы. А сейчас, на склоне лет, я ушел на отдых и занимаюсь тем, что осуществляю мечты и пожелания. — Капитан Грумс, у нас настоящий волшебник, — прошептал клюк-клюк, — он такое придумал. — Вы только послушайте его. — Хотите взглянуть на мой радиопередатчик желаний? — спросил Грумс. Ящеры переглянулись между собой. — Хотим, наверное, — ответил за всех Макс. — Тогда идемте. Грумс подошел к стоявшему в уголке сада шатру. И распахнул его. Здесь под полупрозрачной накидкой стояло круглое устройство, сверкавшее и переливавшееся изнутри необычайно ярким светом. Внешне устройство напоминало небольшой барабан. Грумс любовно погладил свое изобретение. — Это радио! которая слушает мечты, — сказал он. Оно настроено на особую волну. Я могу слышать, о чем мечтают другие. Особенно мне нравится слушать мечты тех, кто только начинает жить. — Здорово! — пробормотал Рекс. — А можно посмотреть, как эта штука работает? Грумс улыбнулся. «Нет, ничего проще. Нужно только настроиться на какую-нибудь станцию, и готово. Сейчас я вам покажу. Идите сюда поближе, смотрите». Сначала из прибора донесся треск, хрип, а потом слышимость стала ясной и четкой. Из отверстия в приемнике стали появляться большие пузыри наподобие мыльных, в которых словно в зеркалах отражались фигурки детей. Это были самые разные дети — белые, черные, желтые, мальчишки и девчонки. И каждый из них о чем-то мечтал. «Как бы я хотел, чтобы у меня были такие же большие усы, как у моего папы!» Почему моя сестра не хочет играть со мной? Она считает, что с мальчиками играть нельзя, от них только синяки и шишки. Как бы я хотел, чтобы она поиграла со мной? — Как бы я хотел увидеть динозавров. Услышав эти слова, Макс, Лола, Пупс и Рекс оживились. «Смотрите, смотрите, капитан, этот мальчик хочет увидеть динозавров, да ведь это же мы!» «Да», — улыбнулся Грумс, — «конечно, всем нравится услышать о себе». — Погодите-ка минутку, я настрою на более точную волну. Сейчас вы узнаете о всех желаниях, связанных с динозаврами. Через несколько мгновений в раздувшемся до непомерных размеров пузыре Рекс увидел отражение мальчика, который рисовал его собственный портрет. «Как бы я хотел увидеть динозавра Рекса!» — мечтательно сказал мальчик, покусывая кончик карандаша. «Вы слышали? Слышали, что он сказал?» — обрадованно завопил Рекс. «Он сказал, что хочет увидеть меня в другом пузыре». Появилось отражение девочки, широко расставившей руки, а я бы хотела увидеть летающего ящера. Лола радостно захлопала крыльями. Это я, я летающий ящер. Еще одно отражение появилось в пузыре. А я бы хотел увидеть такого бегающего динозавра, который, похож, на страуса. Макс оживился, да ведь это же я! Он говорит обо мне. Это я быстро бегаю. Вы посмотрите, они все о нас знают. Грумс усмехнулся в усы. Да, в будущем. Знаю там многом. А я хочу увидеть толстого динозавра с рогом на носу и высоким гребнем на спине. Пупс, радостно расхохотался это йо. Нестройные детские голоса постепенно начали сливаться в общий хор. «Мы хотим увидеть динозавров! Мы хотим увидеть динозавров!» Капитан Грумс улыбался. «Сейчас очень многим детям хотелось бы познакомиться с вами». Они были бы очень рады, если бы вы пришли к ним в гости. Но как, как мы можем это сделать? Грустно пропищала Лола. Мы здесь, в далеком прошлом, а они где-то в будущем. По-моему, мы никогда не сможем встретиться с ними. Погодите, рассмеялся Грумс. Еще не все потеряно. — Что это значит? — спросил Рекс. — Итак, друзья мои, теперь вам известна моя тайна. Я собрал вас здесь вместе не случайно. Мне хочется исполнить желание этих детей и познакомить их с настоящими живыми динозаврами, поэтому я прилетел сюда, накормил вас своим препаратом под названием «Пища для мозга», и вы стали достаточно умными. — Достаточно умными? Для чего? — пропищал Макс. — Для того чтобы самим принять решение. Большой мыльный пузырь с изображением множества детей лопнул, и маленькие шарики с отдельными детскими лицами поплыли по саду. Один из пузырьков повис рядом с Рексом, и динозавр увидел малыша в широкой голубой шляпе, желтых канареечных брюках и оранжевой рубашке. Малыш этот сидел на маленьком плоту и задумчиво говорил — Эх, почему рядом со мной нет друзей? — Это кто? — удивленно спросил Рекс. Грумс пожал плечами, не знаю, обыкновенный малыш, каких очень много, у него тоже есть заветное желание, вот и все. Рекс долго смотрел на отражение в пузырьке, а затем улыбнулся. — А если мы прилетим туда, желания этих детей исполнятся? — Думаю. — Исполнится, — ответил Грумс, посмеиваясь в усы. Рекс повернулся к приятелю. — Ну что, ребята, попробуем? Лола радостно захлопала крыльями. — Попробуем, попробуем. Я очень люблю дружить. Макс и Пупс также уверенно закивали головами. — Летим! — Вам, конечно, не удастся исполнить желания всех и каждого, — сказал Грумс. — Но многие будут просто счастливы, если вы появитесь перед ними. Макс по-приятельски хлопнул капитана Грумса по плечу. «Мы согласны, командир!» «Вот и хорошо», — ответил Грумс. «Я не сомневался в том, что вы согласитесь. А сейчас прошу прощения, друзья мои, я должен приготовиться к перемещению нашего корабля в будущее». «Вас?» Я также попросил бы вернуться в свою каюту и оставаться там до моих дальнейших распоряжений. — Все будет сделано, — с готовностью ответил Макс и приложил к голове лапу, как заправский служака. Прошло еще несколько часов, прежде чем летающая тарелка, взмахивая крыльями, стала медленно подниматься над поверхностью планеты, приблизившись к пределам земной атмосферы. Летательный аппарат сложил крылья и стремительно направился в безвоздушное пространство. Динозавры Сидели у иллюминаторов в своей каюте и, затаив дыхание, ждали команды капитана. Наконец из динамиков раздался голос Грумса. Пассажиры могут собраться в капитанской рубке. Динозавры, грохоча лапами по стальному полу коридора, побежали в капитанскую рубку. Грумс сидел за штурвалом установив большой рычаг на приборной доске в положение «среднее будущее». Пространство вокруг космического корабля неожиданно заполыхало сотнями огней, переливающимися всеми цветами радуги. Летающая тарелка застыла на месте, а ее пассажиры наблюдали со стороны за тем, как земля начинает стремительно вращаться, будто раскрученный чьей-то невидимой рукой школьный глобус. «А что происходит?» – испуганно спросил Пупс. «Все очень просто», – ответил капитан Грумс. – «Я ускорил течение времени». И сейчас мы переносимся в будущее, но для того, чтобы придумать это, мне пришлось трудиться много лет. — А что это за яркая светящаяся полоса, которая мелькает вокруг земли? — спросил Рекс. — О, это солнце! Если бы не солнце, то вы, друзья мои, до сих пор были бы мельчайшими бактериями, барахтающимися в грязной воде. «Солнце!» — как зачарованный, — прошептал Рекс. «А что это за маленький шарик, который кружится вместе с землей? Это Луна! Скоро я обязательно побываю там! В будущем ученые обнаружили, что на Луне есть разумная жизнь, но это будет позже, а сейчас смотрите!» Стремительно вращавшийся земной шар замедлил свой ход, и летающая тарелка двинулась с места. Клюк-клюк. Все это время болтался рядом, поглядывая то на приборную доску, то на маленькие часы на своей зеленой руке. Стрелки на часах, быстро крутившиеся вместе с вращением земли, Так замедлили ход. — Капитан, мы прибыли! — радостно заверещал Клюк-Клюк. — Пора входить в атмосферу! Грумс кивнул. — Спасибо, Клюк-Клюк. Ты хорошо справляешься со своими обязанностями. А теперь открой нам дверь транспортного отсека. Зеленый человечек нажал на какую-то кнопку на панели управления, и динозавры увидели, как соседняя стена раздвигается, образуя выход из рубки. Все помещение транспортного отсека было заставлено контейнерами с пищей для мозга. Именно сюда сунул голову Рекс, когда впервые подошел к летающей тарелке. Створки на днище раздвинулись, и там обнаружилось толстое прозрачное стекло. Динозавры стали разглядывать огромный город, лежащий под их ногами. — Ух ты! — воскликнул Макс. — Смотрите, сколько огней! — Какое удивительное место! — добавила Лола. — Я никогда раньше такого не видела. Летающая тарелка снова превратилась в какое-то подобие птицы, по бокам у нее выросли крылья, а сзади — хвост. Медленно помахивая крыльями, летучий корабль двигался над гигантским городом, светившимся тысячами огней. Ну как? «Нравится?» — спросил по говорящей связи капитан Грумс, который остался в командирской рубке. Динозавры стали хлопать в ладоши. «Нравится, нравится! Отлично! А сейчас я прошу вас еще на одну минуту вернуться ко мне!» — В чем дело, — озабоченно спросил Рекс, — разве мы летим в другое место? — Нет, нет, — успокоил их капитан, — я забыл рассказать вам еще кое о чем. Без этого вам будет трудно на земле. Динозавры вернулись в командирский отсек. Грумс включил диапроектор и показал своим подопечным несколько снимков. Вначале динозавры увидели толстенькую опрятную старушку в длинном белом халате и с очками на носу. Вот взгляните, это доктор Лаура Брикс. Она готовится встретить вас. — А что доктор Брикс знает о нашем существовании? — спросил Рекс. — Да, она в курсе всех моих дел. Вы можете называть ее просто Доктор Лаура. А как же мы ее найдем?» Капитан Грумс улыбнулся. «Об этом не беспокойтесь. Доктор Лаура все сделает сама, а мы прибудем в город вместе с вами». «Нет, там слишком многие меня знают. Когда-то я принимал участие в строительстве этого города». Между прочим, раньше на этом месте ничего, кроме реки, не было. Но потом я и еще несколько моих друзей, таких же волшебников, как вы, спросила Лола. Грумс рассмеялся. Ну, если вы хотите считать меня волшебником, это ваше право. Но, в общем-то, я занимался только наукой. Наука способна творить чудеса. Динозавры стали оживленно трясти головами. Да-да, да, теперь мы об этом знаем. С вашего разрешения я продолжу. Так вот, я и несколько моих друзей придумали особую, очень прочную пластмассу, из которой можно строить дома, класть дороги, собирать автомобили, самолеты, корабли и всякую другую технику. Из нее же можно делать одежду, обувь и даже траву. Пупс состроил недовольную мину. По-моему, нет ничего насветил лучше настоящей травы. — Ну, разумеется. Но настоящая трава едва ли выжила бы в большом городе. А мы с моими друзьями хотели построить настоящий мегаполис. — Настоящий что? — переспросил Рекс. — Мегаполис. — Я такого слова еще не знаю, — сконфуженно пробормотал Рекс. Капитан Грумс ободряюще улыбнулся. — Еще узнаешь. — Вы, друзья мои, очень способные ученики. Я могу смело сказать, что горжусь вами, как одним из лучших своих произведений. Динозавры в ответ широко улыбнулись. — Спасибо вам, капитан, за то, что вы сделали нас умными! — за всех своих друзей, — ответил Рекс. — Если бы не вы, я бы сейчас, наверное, так и бегал по болотам и ел бы таких, как Макс и Пупс как вспомню о том что было ужасно стыдно становится все таки я был настоящий бестий все в порядке сказал грумс город в который вы попадете называется город лего. В нем есть очень много интересного. Я надеюсь, что именно здесь вы встретите теплый прием. Здесь многие ждут вас. Правда, то же самое я могу сказать и о любом другом городе на Земле. Но здесь вас ожидает меньше сложностей. Все-таки в городе Лего живет доктор Лаура. — А где именно? — спросила Лола. — Ее адрес? — торжественно сказал капитан. Музей! Естественной Истории. Динозавры хором повторили «Музей Естественной Истории». — Верно. Второй человек, о котором вы должны знать, — это мой брат, — помолчав, — сказал капитан Грумс. «Откровенно говоря, мне совсем не хочется, чтобы вы когда-нибудь встретились с ним, но на всякий случай взгляните вот на этот снимок». Динозавры увидели перед собой портрет очень похожего на капитана Грумса, седовласого старика в длинном черном сюртуке. Отличить от Грумса его можно было не только по отсутствию усов, но и по безумно горящим глазам, насупленным бровям и всклокоченным волосам. Его зовут профессор Хрумс. Вообще-то, раньше он был нормальным человеком. Мы вместе работали над разными научными проектами, но сейчас мой брат безумен. Да, брат капитана Грумса и вправду выглядел ужасно. Одного взгляда на эти вытаращенные глаза было достаточно, чтобы понять, что их обладатель может сотворить все, что угодно. — А чем он занимается? — испуганно пролепетал Макс, прижимаясь к толстому пупсу. В ответ капитан Грумс тяжело вздохнул и покачал головой. — К сожалению. Он использует все наши современные научные открытия во вред другим. Мой брат путешествует во времени, причиняет всем боль и несчастье. — Он знает о нас? — спросил Рекс. — Пока нет. Но боюсь, что может быстро узнать. С его возможностями это не составит никакого труда. — Если вам придется когда-нибудь повстречаться с ним, я хочу попросить вас об одном. Даже близко не подходите к моему безумному брату. Добром для вас это не закончится. Толстый пупс стал дрожать мелкой дрожью. «Ну, — Ну-ну, — успокоил его капитан Грумс, — не надо бояться заранее. Сейчас вам стоит подумать о другом. Когда вы окажетесь в городе Лего, первым делом постарайтесь никого не раздавить. Пупсик виновато посмотрел на свою толстую ногу, раздавившую в прошлом немало мелких ящеров. — Мы постараемся, — ответил за всех Рекс. В таком случае будем считать инструктаж законченным, сказал Грумс. Он нажал кнопку пульта и вызвал своего помощника по громко говорящей связи. Клюк-люк, мне потребуется ваша помощь. Зеленый астронавт тут же появился в командирской рубке. Слушаю вас, капитан. Нужно надеть на наших друзей парашюты. Всего несколько минут. И на спине у каждого динозавра красовался ярко-оранжевый рюкзак. Динозавры с любопытством разглядывали друг друга, трогая костистыми лапами тонкие ремешки. — А что с этим делать? — полюбопытствовал Макс. Капитан Грумс улыбнулся. — А сейчас мы с вами отправимся в транспортный отсек, друзья. Ничего не подозревавшие динозавры дружно потопали следом за капитаном Грумсом и его зеленокожим помощником. «Становитесь вот сюда!» — распорядился капитан, показывая на днище транспортного отсека. Динозавры покорно выполнили его команду, даже не догадываясь о том, что ожидает их в следующую секунду. «Все готовы?» — спросил Грумс все в таком случае до свидания друзья он нажал на скрытую в стене кнопку и состоявшая из двух половинок днище транспортного отсека мгновенно разъехалась в стороны не почувствовав под ногами никакой опоры динозавры тут же полетели вниз В темном небе над городом Лего раздались истошные вопли. Лола уцепилась за хвост Макса, Макс за хвост Пупса, Пупс за хвост Рекса, а он был единственным, кому удалось передней лапой зацепиться за краешек днища. В следующее мгновенье Рекс и его друзья уже летели К земле. Легче всего было Лоли. Она раскрыла крылья и планировала вниз, как птица, а вот остальным пришлось туго. Рекс, Макс, и особенно Пупс, камнем падали на землю, беспомощно размахивая лапами. Сейчас мы все разобьемся! кричал Пупс, и вдруг Хлоп, хлоп, раскрылись парашюты у всех четверых. Падение замедлилось, и теперь уже Рекс, Макс и Пупс летели рядом с Лолой. «Ага — Ага, — радостно смеялся Толстяк, — мы еще поживем. — Точно, — добавил Макс, — и сосисок наедимся. Пока они летели вниз, Темнота стала постепенно рассеиваться, и вскоре вовсе исчезла. Город Лего встречал динозавров теплым, светлым утром. Они медленно спускались на парашютах на огромный разноцветный город, там и сям украшенный высокими башнями со шпилями. Друзья пребывали в отличном настроении и даже успевали на лету обмениваться впечатлениями. «Смотри-ка, Макс, что-то пролетело мимо!» — говорил Пупсик. «Видишь, у него такой же пропеллер, как у Клюк-Клюка, только не сзади, а сверху». Наверное, это какая-нибудь штучка, придуманная капитаном Грумсом». Видите, там внизу какие-то люди ходят. Еще бы! Они же не умеют летать. Кажется, мы падаем в реку. Как в реку?» Заголосил Макс. «Я же не умею плавать. Тебе-то, Пупс, хорошо, ты не утонешь. Ты такой толстый, что всегда на воде удержишься» а ты цепляйся за меня и тоже не утонешь довольно пробасил тот эй эй смотрите закричала лола а что это падает с неба рядом с ними опускался еще один парашют к которому была прицеплена большая надувная лодка это капитан грумс о нас позаботился сказал рекс Но все равно мне не нравится падать в воду, а кому понравится, взвизгнул Макс. Река все увеличивалась и увеличивалась в размерах, заполняя собой все пространство внизу. Лишь маленькая темная точка выделялась на этой широкой серебристой ленте. Это был плод, на котором плыл. Не